Глава 25 Вертолет начал валиться на правый борт. Вибрация прошла по всему фюзеляжу, даже блистер немного задрожал. По-прежнему было ощущение, что в правый борт стучат молотком. В ушах запищал сигнал опасной высоты, но я уже на автомате вывел вертолет из той самой нисходящей спирали, которую мы пытались отработать в Торске для показа. Правда, параметры ее сейчас не такие страшные, да и ситуация оправдана. «Первый ушел вправо. Отстрел!» – докладывал я, включив выпуск тепловых ловушек. Пытаясь уйти в сторону и сманеврировать, я чуть было не задел главную высоту в этом районе, отметку 460. Надо было выходить из положения убегающего. В зеркале видно, как внизу горел топливозаправщик, и из мелких расщелин шла стрельба. «Первый ответь! Захожу на цель, работаю гвоздями!» – предупредил я к но в ответ тишина. Главное уже включен. Переключателем на рычаге шаг газ выбрал внутренние подвески. На пульте управления индикацией быстро высветилось «НР» – неуправляемой ракеты. Ручку отклонил на себя, вводя вертолет в горку. Тобольского не было видно, но и упавшего вертолета тоже. Только я набрал высоту, прижавшись под действием перегрузки к креслу, и тут же развернул вертолет. «Тридцать... сорок...» – бросил я взгляд на крен в развороте. Но с вертолета резко развернулся, и я смог лучше рассмотреть площадку. Топливозаправщик был в огне. Земли вели огонь отдельные группы, скрывавшиеся за небольшими пригорками. Со стороны города уже мчали несколько машин, за которыми тянулись пыльные шлейфы, а сам воздух расчертили спутные следы от двух ракет ПЗРК. Сквозь пелену огня и дыма я увидел силуэт К-50. Тобольский медленно разворачивался, отбрасывая сизый дым. Судя по тому, что он был с левой стороны, повредили именно этот двигатель. «Влево ушел!» – услышал я голос Тобольского. На индикаторе лобового стекла уже высветился прицел. Марка на цели. Дальность 1,8. Только Олег Игоревич отвернул в сторону, уйдя из опасного сектора, как я приготовился атаковать. Символ «С», означающий разрешение стрельбы, высветился. «На боевом! Атака!» Произнес я в эфир и нажал гашетку стрельбы РС. Тут же к цели устремились несколько ракет, отбрасывая спутный след. На индикаторе лобового стекла высветился крест и я отвернул вправо. комментировал Олег Игоревич обстановку на подступах к площадке. Только и развернулся, как обнаружил отсутствие сопротивления внизу, но теперь надо прикрыть командира. «Понял, навожусь!» Автоматический режим включен. На большом экране высветилось изображение цели. Это был большой пикап с установленным пулеметом. Прицельная марка наведена. Символ разрешения пуска горит. Пора. «Пуск!» – доложил я. Раздался глухой стук с левой стороны, и к цели устремилась ракета. Сделав пару витков, управляемый вихрь продолжил полет. Счетчик дальности показывал 6 километров, а времени до поражения осталось 10 секунд. «Есть!» – произнес я, увидев на экране вспышку. Быстро переключился на пушку и начал атаку по автомобилям. «Расстояние уже совсем не 6 километров». Под обстрел. «У меня левый двигатель поврежден. Атакуют нас с земли. Район точки 2!» – доложил в эфир Тобольский. «Надо быстрее отработать по машинам, пока они не подъехали ближе и не открыли огонь». Палец лег на гашетку, и я аккуратно пустил очередь из пушки. Вертолет задрожал от сильной отдачи. Снаряды не оставили шансов одной из машин. Взрыв! Автомобиль вспыхнул ярким пламенем. «Посадка в Хаме! Повторяю, в Хаме!» Ответил Тобольскому оператор Як-44-го. В этот момент я резко отвернул вправо, но тут очередной пуск ракеты. «Отстрел!» Услышал я голос Тобольского. Ему самому уже пора уходить, а он все кружится в районе боя. Сбоку приближалась темная точка, отбрасывая дымный след. Первая серия ловушек, затем вторая. Ручку отклонил от себя, резко пикируя вниз. Еще, проговорил я про себя с трудом вытягивая вертолет. Взрыв произошел сверху, на вертолет все равно тряхнуло. Я бегло взглянул на приборы, оценивая состояние. Все в норме. Выхожу на боевой, цель вижу, доложил я, отворачивая в сторону машин. Очередной пуск наров и две машины уничтожены. Поле боя и бывшей посадочной площадки скрылось в пыли и темном дыму. Больше тут уничтожать было нечего. «Первый, следую в сторону Хамы. Готов пристроиться справа», – доложил я, догоняя по маршруту Тобольского. «Давай!» – ответил КМСК. Я приблизился к его вертолету и занял место в строю. Воздушный поток от винтов К-50 Тобольского заставлял сильнее работать органами управления. Но главное – закрыть его единственный работающий двигатель. «Как там у меня?» – спросил Олег Игоревич. «Уже не дымит, но течет. Держим скорость по прибору 120?» «Да, управление не пострадало», — ответил КМСК. Напряжение отбоя начало снижаться. Я почувствовал, как шея уже не так напряжена. На секунду я слегка прогнулся, заставляя себя расслабиться, но сразу не получилось. Полет на базу Хама выдался спокойным, однако это не стало утешением от провала первого боевого вылета на новом вертолете. В голове начали выстраиваться гипотезы о произошедшем. 201, как обстановка? Борт управляется? Продолжался опрос в эфире. Оператор с Як-44 передавал запросы от Мулина. «Понял вас! Уже вылетели в вашу сторону!» — ответил ему оператор. «Спасибо!» — сказал Тобольский, но в его голосе чувствовалось напряжение. «Думаю, что после посадки он все выскажет первому попавшемуся сирийцу. По мне, так нас просто решили сегодня слить». Посадку на аэродроме выполнили спокойно. Стоянку нам предложили на перроне базы, но Тобольский запросил место в самой дальней части, подальше от остальных самолетов и вертолетов, которых здесь было предостаточно. «Отсюда должно было вылететь наше прикрытие. Все вертолеты зачехлены», — сказал эфир Тобольский. «На стоянке и правда много Ми-8 и Ми-24, но их никто и не готовил к вылетам». Что у нас Мило сказал мне в эфир местный руководитель полетами. Выключаю всех благ! ответил я и сразу выключил радиостанцию. Вертолет Тобольского стоял от моего в сотни метрах и был уже обесточен. Олег Игоревич открыл дверь кабины и спрыгнул на бетон. В это время в нашу сторону двигались две машины с сирийскими военными номерами. Наверняка местное руководство отправило нас встретить. Я быстро вылез и закрыл дверь кабины. Советских техников или солдат здесь не было, так что нужно самим будет охранять вертолеты. «Как аппарат, Саня?» – спросил у меня Тобольский, когда я подошел к нему. «Во!» – показал я ему большой палец. «А я вот свой даже распробовать не успел. Первая же очередь и попали в двигатель. И ведь пробили же. А я смотрю, огненная вспышка и вас нет». «Да, все как-то в один момент случилось. Я ж то же самое подумал, когда тебя не увидел, а потом голос в эфире услышал. Так что из передряги мы выбрались, но вертолет один у нас встает на прикол». На посадку заходила пара Ми-8 в сопровождении двух Ми-28. Похоже, что это прибыли наши специалисты». Но еще раньше них прибыли хозяева базы. Сирийские машины остановились недалеко от нас. Оттуда вышли несколько человек в летной технической форме. «Друзья, как мы вам рады!» Сказал на русском языке самый первый из них, двигаясь к нам. Он был высокого роста, худой, и от него пахло весьма неплохими духами. На руках золотые часы. Один из передних зубов блестел на солнце золотым отливом. Еще и солнцезащитные очки были у этого сирийца явно не китайские. В этот момент он расставил руки, готовясь нас крепко обнять. Но мы с Тобольским синхронно сделали шаг назад. «Вы кто и что вам нужно?» – спросил сирийца КМСК. «Я заместитель командира этой базы. Нас предупредили, что смелые русские пилоты к нам прилетели. Мы вас, друзья, уважаем. Как долетели!» «Издевается, что ли? Может, слепой и не видит дырок в наших фюзеляжах? Да только по одному выражению лица Тобольского можно и нужно свалить и не приближаться к нам». «Спасибо, но мы сами. Вы уже нас прикрыли сегодня». Сириец снял очки и показал двум техникам на мой вертолет. «Возьмите под охрану, не спускайте с него глаз», — приказал он на арабском. «Не стоит». Ответил я на том же языке и положил руку на свой автомат. Сирийцы остановились, не решая сделать дальше и одного шага. Заместитель командира базы улыбнулся и подошел еще ближе к Тобольскому. «Мы вам хотим оказать услугу. Ваша армия нам помогает, с вами мы справляемся с врагом». Тобольский не выдержал и решил ответить сирийцу. «Да, вижу, как вы справляетесь. Мы в очередной раз попали под обстрел земли, причем в районе, организованной вашими коллегами площадки». Тут сирийц совершил главную ошибку. «Пустяки! Ничего серьезного в этих краях нет?» ответил он, и Тобольский перестал терпеть. Он резко схватил высоченного сирийца за воротник и потащил к вертолету. Сирийцы тут же стрепенулись и потянулись за оружием. «Стоять! Назад!» Поднял я автомат, не давая им приблизиться. В это время Олег Игоревич показывал заместителю командира базы пустяки. «Я чуть не сдох. Ваши вертолеты должны были прикрывать. Других баз рядом нет. Ни один ваш вертолет не взлетел!» Тряс его Тобольский, показывая на пробой на фюзеляже. «Мы не знали, друг!» Пытался что-то сказать сирийский командир. Тут подъехали еще две машины. «Прекратить! Тобольский, Крюковкин, отставить!» выскочил из машины Мулин, у которого в этот момент с головы слетела фуражка. Он быстро подошел к нам, и я опустил автомат. Олег Игоревич убрал руки от сирийца, и тот начал поправлять форму, с которой слетели планки наград. «Вы что тут устроили, товарищ офицеры?» возмутился Мулин. «Разбор полетов, товарищ полковник», сказал Тобольский, расстегивая жилет НАЗА. «Предварительный разбор», — добавил я. «Бардак вы устроили! Оружие уберите, не пугайте народ!» — сказал Мулин и увел в сторону сирийца. У них состоялся короткий разговор, но полковник выглядел весьма сурово. Лицо сирийского командира выдавало в нем тревогу. «Я этого так не оставлю, товарищ подполковник!» — сказал Мулин и ушел, оставив сирийца размышлять на месте. Наши техники быстро занялись осмотром вертолетов. К ним в помощь подключились и сирийцы. Пока пару К-50 готовили к буксировке в один из ангаров, к нам подошел Мулин. Он дышал, как взбешенный бык, а покрасневшее лицо вот-вот покроется темными пятнами. «Не сдержались, Олег Игоревич?» – зашипел полковник на моего КМСК. «А вы бы сдержались! Мне надоело, что нас с Сирии подставляют на каждом шагу!» Мулин закатил глаза, показывая, как ему все надоело. «Но и не перегибайте! Все не то, чем кажется на первый взгляд! Случайности вы принимаете за какую-то систему!» Повысил голос заместитель командира корпуса. Я выдохнул и решил открыть глаза товарищу полковнику, а то он их слишком часто закатывает. «Атака на генерала Чагаева, засада в ущелье в момент эвакуации, отмена десантной операции, а теперь еще и атака на площадке подскока. Немного ли случайностей, Антон Юрьевич?» – спросил я. Мулин потер затылок. «Он человек не глупый и должен прекрасно понимать, мы слишком доверяем нашим садыкам». «Повреждение К-50 навстанет боком. Сроки восстановления сейчас можно оценить?» Спросил полковнику одного из инженеров-испытателей, прилетевших хама. «Пока сложно сказать. Если только двигатель поврежден, то несколько дней». Мулин кивнул и направился к машинам. Я снял автомат с плеча и начал расстегивать жилет. «Вертолет вообще хороший, но очень устаешь», — сказал Тобольский. «Думаешь, из-за того, что один в экипаже?» «Ну, это мое мнение. Будь-ка 50 с двойным экипажем, было бы лучше». «Значит, так и будет», — ответил я и, повернув голову, посмотрел вслед нашим вертолетом. К 50 уже почти укатили в ангар, а у меня на уме появилась хорошая мысль. Теперь этот вертолет может с гордостью носить звание «Боевой». В этот момент к нам вернулся Мулин. На его лице было напряжение, будто собирается с мыслями, а что сказать, не знает. «Вообще-то, спасибо, мужики. Технику спасли и сами живы». «Молодцы!» — сказал заместитель командира корпуса и подал каждому из нас руку. Поблагодарив нас, Антон Юрьевич опять ушел. «Олег Игоревич, а жизнь-то налаживается!» — улыбнулся я. «Но есть еще куда расти. Предлагаю его позвать на обмывон наград», — сказал Тобольский. «Ага, только вот наград нам еще дождаться надо». Спустя неделю подбитый К-50 был уже в строю. Ситуация на фронте поменялась в лучшую сторону. Подстав от сирийцев стало меньше, а вот командование у них менялось чаще. Видимо, какую-то работу местный Мухабарат все же начал проводить. С Тобольским мы выполнили еще по два боевых вылета, доказав большинство характеристик вертолета. После каждого летного дня мы устраивали разбор совместно с испытательной бригадой и одним из операторов Як-44, обычно с теми, кто управлял нами. В один из вечеров споры были весьма жаркие. Только что завершили очередной вылет на уничтожение опорных пунктов противника, а представители конструкторского бюро недовольны. Собравшись рядом с вертолетами в ангаре, мы начали обсуждение. Тобольский сильно устал и уснул на одном из ящиков, подложив под голову жилет НАЗА. «Сан Саныч, мне кажется, вы недостаточно хорошо используете маневренные характеристики машины», предположил один из инженеров. «Например», — уточнил я. «Ну вот, посмотрите», — разложил он сигнал о грамму полета на ящике из-под запасного имущества. Смотрел я на изогнутые линии параметров полета и не мог понять суть вопроса. «Я вам вот что хочу сказать». «Ведь можно использовать воронку для нанесения ударов, или разновидность ее, например, воронку с выводом в разгон и переводом в горку, почему бы и нет?» «Мужики, все, что вы говорите, это хорошо, пускай К-50 умеет все это делать, проще его будет потом продать за рубеж». «С смысле?» — уточнил инженер. «Большинство маневров предназначены только лишь для создания вау-эффекта, что у самолетов, что у вертолетов. Воронка — это красиво, но чем дольше и ближе ты находишься в зоне поражения средств ПВО противника, тем больше возможность тебя сбить. А кому это надо?» С моими доводами представители фирмы спорить не стали. Тем не менее, пока еще весь потенциал изделия В-80 или К-50 мы не раскрыли. «Сан Саныч, мы уже разговаривали с вами по поводу вертолета, и вы настойчиво говорите, что лучше его делать двухместным. А зачем?» Задал мне очередной вопрос представитель конструкторского бюро. «Одному тяжело справляться со всей работой, и никакие автоматические режимы это не изменят, товарищи. Двухместная машина с РЛС и всем комплексом средств К-50 сможет эту проблему решить. Такой вертолет сможет работать без внешнего целеуказания. Представители КБ задумались. У них однозначно есть проект К-52, следующего этапа развития боевого вертолета. «Дельное предложение, но пока предлагаю дать шанс К-50. Тут никто его и не забирает», — улыбнулся я. В ангаре появился еще один человек, которого я здесь и не ожидал увидеть. Командир спецназа, подполковник Сапин, пришел к нам с широкой улыбкой на лице. Он был в гражданской одежде. В районе виска появился небольшой шрам, а сам он прихрамывал. «Вот так встреча! Добрый вечер!» Поздоровался я, и мы с Игорем Геннадьевичем обнялись. «Вечер и правда добрый. Как работа?» «Неплохо. Как у вас?» «Много проблем и мало решений. Вот прилетел на важное совещание. Инженеры попрощались со мной до завтра и вышли из ангара». «Как видишь, работы в поле мне теперь не видать», — показал Сапин на свою ногу. «Думаю, что ты, Геннадьич, пригодишься армии еще и не раз, и хромым, и глухим». «Возможно. А вот ты и твой командир, а также вся ваша группа конус, нужны армии не меньше. Понимаешь, о чем я?» «Тут и гадать нет смысла. Очередное задание спецназа с нашим участием». «Догадываюсь», — ответил я. «Думаю, что нет. В Турции был...»